дыши В нашем отделении регулярно шла ротация заключенных. Кого-то приводили на пару недель, кого-то на пару месяцев, потом, добившись признания вины, отправляли по этапу. Подавляющее большинство заключенных признавало вину практически моментально, прекрасно понимая, что невиновность не поможет выиграть суд, а сделка позволяет уменьшить срок. Я была с т о р о ж и л о й Дольше не продержался никто. Большинство новеньких определяли на общий режим Но некоторых сперва, как это называлось, для адаптации, на месяц помещали в одиночку. В таком положении в нашем отделении оказалась едва достигшая совершеннолетия чернокожая девочка с длинными к о с а м и дредами. Когда ее привели поздно вечером, почти перед отбоем, она громко плакала, умоляя не запирать ее в одиночную камеру, потому что она боится замкнутых пространств. Просьбы девушки никого не волновали, а потому ее просто силой запихнули в угловую камеру и захлопнули дверь. Следующим утром, как только меня первой, как золушку, выпустили в общий зал готовиться к приемке завтрака, я первым делом подлетела к стеклянному окошку в сплошной железной двери камеры и увидела, что девушка сидит на бетонной кровати, ритмично раскачиваясь и что-то бормоча. Я постучала в дверь и улыбнулась в окошко, мол, «Привет». Она вздрогнула от этого стука и подняла на меня заплаканные глаза. Я продолжала приветливо улыбаться, но она снова опустила голову и продолжила качаться вперед-назад. Когда принесли завтрак, мне было положено в сопровождении надзирателя отдать ей поднос, когда он на секунду откроет дверь, а потом также забрать обратно. От звука открывающейся железной двери девочка снова вздрогнула, выпрямилась и тут же оказалась возле меня, жалобно смотря мне прямо в глаза. Я отдала ей поднос и обратилась к надзирателю, к о т о р а й как я уже знала, еще и м е л остатки человечности в душе. «Сэр, не запирайте ее дверь всего на несколько минут, пока она не закончит есть. В камере очень холодно, «Позвольте хотя бы согреть ей воды». Он вздохнул и, оставив дверь открытой, пошел делать обход отделения. «Привет», — улыбнулась я. «Меня Мария зовут. Но все называют меня Золушка. А тебя?» «Элис», — дрожащим голосом ответила девушка. «Элис, ты справишься с этим? Я тоже была в изоляции. Я знаю, что это тяжело. Может быть, они тебя завтра отпустят к нам, на общий режим», — соврала я, прекрасно понимая, что так не бывает. «Ты не понимаешь», — плакала она. Я не могу с о п е р т и Эти стены не хотят меня убить, раздавить. Элис, у тебя есть детки? Пытаясь переключить девушку, спросила я. Иногда это срабатывало. Она на секунду перестала плакать. Да. Дочка. Она даже силилась улыбнуться. Вот видишь, улыбнулась я. Она тебя ждет. Ты очень скоро к ней вернешься. Это была стандартная фраза, которую миллион раз повторяли совершенно не з н а ю щ и й своего будущего з а к л ю ч е н н ы й Скоро дает надежду. но при этом не содержит лишних обещаний. Вернулся надзиратель. Увидев его, Элис снова забилась в истерике, умоляя не забирать ее снова. Но он захлопнул железную дверь и вышел из отделения. Я так и осталась у окошка. Сердце будто ч у в с т в о в а л а неладное. Уж слишком сильно она реагировала на запертую камеру. Вдруг на моих глазах она упала на пол и стала биться в судорогах. И уже через минуту затихла без движения. Мне показалось, что она перестала дышать. «Элис!» Заорала я, барабаня в дверь. «Слышишь меня? Слышишь? Успокойся! Только, пожалуйста, дыши! Помнишь свою дочку, Элис, помнишь? Ты не можешь ждаться! Слышишь? Дыши!» н а ни мои крики, ни крохоты в дверь, никакого эффекта не возымели. На громкий звук из камер высыпали другие женщины. «Позовите на помощь!» — крикнула им. Но никто не шевернулся. л «Да что ж это такое?» — возмутилась я и бросила в д в е р ь о т д е л е н и я где на стене была малюсенькая красная кнопочка с надписью для чрезвычайных ситуаций. Это был как раз такой случай. Минута промедления могла стоить Элис жизни. Возле меня в секунду оказалась Аманда. «Стой!» — заорала она. «Не смей нажимать! Тебя же отправят в одиночку! Я видела, они всегда так делают! Они не любят, когда их тревожат по пустякам! Ты только хуже ей сделаешь!» «Куда уж хуже, Аманда, она же умрет!» Не послушалась я и нажала кнопку. Но ничего не произошло. Я нажала снова и снова и снова. Наконец, из дырочек динамика над кнопкой раздался рассерженный женский голос. «Что случилось?» «У нас ЧП!» — продолжала орать я. «Девушка в камере, она не дышит!» «Я пришлю вам кого-нибудь!» Голос затих. Через пару секунд дверь в отделении распахнулась, и в отделение влетела целая толпа надзирателей. «Все по камерам! д в е р и захлопнуть!» Заорала одна из них. Девушки моментально исчезли, подчинившись приказу. Один за одним раздались щелчки захлопывающихся железных дверей. Мы все до одного попрятались по камерам и прильнули к дверным окошкам. Вслед за надзирателями прибежал и мужчина в белом халате. Моя камера была близко к происходящему, так что из слов надзирателей я разобрала, что Эль сделали искусственное дыхание. Минут через пятнадцать ее, едва передвигающуюся, вывели из отделения. Вечером мне приказали убрать ее камеру. Это означало, что она больше не вернется. «Может, ее перевели под домашний арест, Аманда?» с надеждой сказала я, оторвавшись от занятий с ученицей. «Или хотя бы в больницу». «Ага, конечно», — хмыкнула Аманда. «Ее на первый этаж отправили, в одиночку. Они так всегда с буйными делают». «Она не буйная, а просто больная», — возмутилась я. «А им без разницы. Буйная, больная. Главное, от нее проблемы. Я тебе говорила, ты их уже сделаешь». Мое сердце сжалось от страха, что и навредило бедной девушке. «Но с другой стороны, что мне оставалось делать?» Не смотреть же, как она умирает. Через пару дней, когда меня в очередной раз повели на встречу с отцом Виктором, я боязливо поглядывала в окошке камер первого этажа. В одной из них лежала Элис, тихо, просто уставившись в потолок.